Глава десятая Ход рода мы пока заказывать не стали. Сделали себе пометку на будущее. Клёпа тоже сдулся, узнав стоимость. Ну а я? Да я так и не понял пока, нужна мне такая машина или нет. Поживем, увидим. Но впечатления от этой мастерской у меня остались самые благоприятные. Может быть, дойду когда-нибудь и закажу себе такую машину. Честно говоря, когда Слива сказал про эту машину из фильма, я сразу про нее вспомнил. Вот от такой я бы, наверное, не отказался. Только мотор туда помощнее, и свет хочу на нее, перламутровый металлик. А вот шины без белой окантовки и диски литые. Причем хочу диски массивные. Три или четыре спицы. В голове я уже нарисовал себе эту машину. Ох. Как же всем тут не хватает инструмента? И купить-то негде. Георгич мне уже показал выписку с моего счета. Там лежит достаточно крупная сумма. Лежат они мертвым грузом. Деньги должны работать, а они лежат. Я дожил до ситуации, когда у меня много денег, а куда их потратить, я не знаю. Дом у меня есть, квартира есть, правда, там стройка еще идет. Тачки, о которых я всегда мечтал, тоже есть. Осталось только домик на острове построить, но он небольшие деньги обойдется. Там я хотел минимум цивилизации себе устроить. Даже думаю, что без генератора там все пусть не построят. Печка, мангал и дом из бревен 6 на 8 метров примерно. Причал, лодку или катер, а можно и то и другое. Надо, кстати, себе катер купить. Во, точно, да помощнее, чтобы погонять по воде на нем можно было. Обо всем этом я думал, когда мы ехали назад в сервис. Сейчас можно пообедать, чуток перевести дух, а вечером поедем на гонки. Выголю своего Эва, а то там все его лошадки под капотом заснули уже. Светке я позвонил, они все еще в магазине. Вот как эти женщины могут часы тратить на просмотр шмоток? Напомнил ей про гонки. Сказал, что в 6 часов вечера мы должны выехать. Достал свою мобилу и набрал рифа. «Да, шеф!» — услышал я в трубке его довольный голос. «Уже накрывать поляну?» «Привет, дружище!» «Не, не надо поляну!» «Хочу к тебе завтра в гости приехать и посмотреть, что ты там настроил!» «Ты как?» «Завтра воскресенье. Планы у тебя есть, у самого какие?» «Приезжай, конечно, буду рад тебя видеть!» «К нам сейчас фура из зимнего с этой базы пришла, еще одна!» Сейчас распределяем, что куда. Завтра жду вас. В Венец пойдем? А надо? Он меня прямо этим вопросом в тупик поставил. Ну, не знаю. Можно сходить на катере. Заодно на наши катера эти, обшитые арканитом, посмотришь. Хорошо, сразу согласился. Я, вспомнив про катера. Да на, и на аэродром можно заглянуть. — И на добычу гранита с мрамором, — добавил Риф. — Блин, а еще на острове своем я так и не был. Короче, стоит только приехать в речной, как тут же появится много чего, что нужно посмотреть. — Точно. Завтра к обеду, думаю, будем. — Понял, — засмеялся Риф. — Рыбы наделаем вам. Сколько человек-то будет? — Да хрен его знает, — честно ответил я. Личка моя, пару человек, девчонки, наверняка тоже поедут. Ладно, я понял, не волнуйся, все будет в лучшем виде, ответил Риф и отключился. Вот молодец все-таки, Риф, такую махину в виде порта поднять. И все у него крутится и вертится там, и люди его уважают, и никто не в обиде. Во, вспомнил, что еще хотел. Надо на завод-то наш заехать к ученым. Чего они там делают-то хоть? Космический корабль не построили еще, эти могут. Да и про ворота им сказать, хотя я думаю, они и так про них уже знают. Светка приехала довольная до ушей в новых смотках. А ничего так платье-то летнее, которое она себе купила, мне понравились. Идеально прямо на ее фигурке сидят. Крутилась передо мной в номере до тех пор, пока все не показала. Я хоть и не любитель такого показа мод, Но тут что-то захотелось посмотреть. Сейчас последнее покажу и едем, крутанувшись в каком-то цветастом платье, радостно произнесла она. Схватила с кровати другое и убежала в ванную переодеваться. Пока она там наряжалась, я огляделся. Да, Место тут у нас все меньше и меньше в комнате становится. Когда уже эти квартиры построят? Вернее, таунхаусы. Но там работы дофига и больше еще. Ездили мы несколько дней назад туда, смотрели ход строительства. Народу, конечно, нагнали дофига. Только медленно все идет. Очень медленно. Объемы нереально большие. Работы не просто много, ее очень много. И все опять уперлось нехватку строительной техники и инструментов. Возвести трехэтажный кирпичный дом оказалось довольно-таки сложно. Даже домище, я бы сказал. Стены-то ладно, а вот бетонное перекрытие, кроме как краном, ничем больше не положишь. А там эти сами по себе не маленькие. Да, у города есть несколько подъемных кранов, целых три. Но это даже не капля, это капелька в море. Гоняют эти краны туда-сюда, то тут что-то поднять, то там. Конечно, были и самодельные краны с мощными лебедками, но два уже сломали. Ну нет у нас таких технологий тут, чтобы построить мощный крепкий подъемный кран. А ведь помимо перекрытий там еще кучу всего надо делать. Проводку тянуть, коммуникации. Про прилегающую территорию я вообще молчу. Вон мужики вручную канавы и каналы копают. Укладывают туда трубы и различные кабеля. Сразу все делают основательно и на совесть. Понятно, что весь город таким образом построили. Но в основном в Таусе дома-то либо деревянные, либо из панелей каких. Все проще. А тут мэрия наша решила этот здоровый новый район из кирпича построить. Да, красиво, надежнее. Но по объему работ, конечно, не сравнится с другой постройкой. Такими темпами они еще год его строить будут, если не больше. Нужно множество всего. Бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, бетономешалки. Их вообще много надо. «Различные грузовики для перевозки строительных материалов. Они были, да, но их очень мало. А про различные инструменты я вообще молчу. Опять этот инструмент, чтоб его...» «Вот смотри», — отвлекая меня от мыслей, выпорхнула из ванны в очередном сиреневом платье Света. «А ничего так. Глубокое декольте, взгляд так и засасывает туда». Тем более у Светки там есть на что посмотреть и за что схватиться. В обтяжку на фигуре и короткая юбка. Класс!» Я молча показал большой палец. «Я знала, что тебе понравится!» Радостно подбежала она ко мне и чмокнула в щеку. «У тебя взгляд прям как у похотливого самса стал». что это, нормальный взгляд?» «Ага!» — звонко засмеялась она. «А то я не вижу, как у тебя глаза загорелись». Я же знаю, что тебе такие короткие юбки нравятся. Все для тебя, мой мужчина. Тут у меня зазвонил мобильный. «Алло!» — сказал я, взяв телефон с тумбочки и ответив на вызов. «У вас показ мод уже закончился?» — без предисловия заржал слива в трубку. «Почти!» — покосился я на светку. Она уже крутилась перед зеркалом. «Да так, чтобы я ее со всех сторон смог рассмотреть!» Вон, даже выгибаться начал. Точно. Сейчас любви и ласки захочет. Но нет. Надо сваливать на гонки. Вечером до нее доберусь, иначе точно гонки пропустим. Выручать? Да, ответил я. Я так и знал, снова заржал слива. Меня колючий спас, пришел за мной. А то бы до ночи не уехали. Через пять минут я у тебя и едем. Добро, ответил я и отключился. «Че там?» — спросила Света. «Да по рабочим вопросам. Сейчас я тебе еще кое-что покажу». Я только вздохнул. Походу, она уже забыла про гонки. И обламывать ее не хочется. Вон, довольная какая вся. Я прям весь извелся. Где этот слива? Светка уже полуголая, начинает по номеру бегать. Тут раздался стук в дверь. «Я открою», — тут же вскочил я с дивана. «Здорово, народ!» — как ни в чем не бывало заорал слива, когда я открыл ему дверь. «Привет!» — прокричала ему Света из ванной. «Вы про гонки-то не забыли?» — подмигнув мне громко, сказал он. «Точно, Светик!» — включил я дурака. «Поехали на гонки съездим, мы же вроде собирались». Тут из ванны показалась голова Светы. «Судя по лицу, мы ее сейчас жестоко обломали». Ну, а мы вдвоем стояли и хлопали глазками, как ни в чем не бывало. «Сговорились, да?» — хитро прищурилась она. «Ну, мы на гонке едем, блядь, или так и будем тут торчать? Бабы наши с этими тряпками совсем с ума сошли. Поехали уже!» — услышали мы голос апреля, и появился он сам. «Привет, Светик!» — тут же осекся он, увидав ее, выглядывающую из ванны. А я только вздохнуть успел. Слива себя по лбу хлопнул. Точно сговорились, улыбнулась Света. Вот сдам тебя немки твои, она тебе покажет потом Сталинград. Не-не, я пошутил, тут же затараторил Апрель. Ладно, смягчилась Света. Пять минут дайте мне. Ваши дамы где, мальчики? Ща будут, тут же ответил Слива и Апрель. Мы на Иксе с девочками поедем, крикнула нам Света, снова исчезнув в ванной. — И Булат с нами. С вами его укачает точно. — Мы внизу тогда, — быстро сказал я, натягивая обувь и вылетая из номера. — Фух, — выдохнул я, когда мы с ребятами оказались на улице. — Спасибо, пацаны, а то я думал, она сейчас по второму кругу пойдет мне свои шмотки показывать. — Я от своей тоже сбежал, — засмеялся Апрель. — Ну, едем мы или нет? — услышали мы крик. Повернувшись, увидели стоящего около МГ крота. — Я сейчас один, без вас уеду. — Тебе хорошо, у тебя девушки нет, — передразнил его Слива. — Мы от наших только вырвались. Тут крот показал Сливе кулак. — Чего? — не врубился Слива. Крот вздохнул, подошел к правой передней двери своего Мирина и открыл ее. «Игаси!» — удивился я. На правом переднем сиденье сидела девушка. «Добрый вечер, мальчики!» — помахала она нам рукой, вылезая из машины. «Вот я тебе про этих балбесов и говорил», — сказал ей Крот, указывая на нас. «Познакомьтесь, мужики, это Люда». Лицо этой Люды мне показалось смутно знакомым. «Да и у на морде, смотрю, мыслительный процесс происходит». Вон как лоб морщит, тоже, видать, памяти своей копается. «Люд, привет!» — раздался сзади девичий крик. Обернувшись, увидели выходящих из здания, где у нас были номера, бит и мою Свету с Булатом. «Привет, девчонки!» «Не понял», — сказал я. «Люда, поехали с нами?» Проходя мимо и шлепнув меня по заднице, сказала Света. «Пусть эти психи одни на своих тачках гоняют». «Пока!» — поцеловала Люда крота, и девчонки, звонко смеясь, направились к стоящему иксу Светы. К ним тут же присоединилась Наташа Слива. «Крот!» — вопросительно посмотрел я на него. «Ну, я хотел вас познакомить!» — развел он руки в стороны. «Вспомнил!» — воскликнул Слива. «Это та девчонка из хозяйственного оазиса!» Меня как током прошибло. «Точно!» Она тогда сильно избитая была, и ее насиловали несколько раз. Потом они же бандита там сами забили насмерть. Да, это она, миг стал серьезным Крот. Отошла девочка, значит, сказал я. Да, отошла, кивнул Крот. Поэтому и не знакомил вас с ней. Девчонки ваши помогали ее к жизни вернуть. Это, мужики, не слова ее прошлым. — Дружище, в этом плане можешь даже не волноваться. Это прошлое, — поспешил я его заверить. — Молодец, что у тебя терпения хватило. А девочка красивая. — Несколько недель уже вместе живем, — похвастался Крот. — Хозяйка супер и человек прекрасный. Мимо нас, по посигналив, проехал X, и девчонки помахали нам в открытые окна. Обид показала Апрелю язык. Ну а мы-то что стоим? Спохватился слива и быстрым шагом пошел к своей серебристой лантре. Где мой красавчик Эва? Вон он в углу стоит. Его даже помыли мне сегодня, а то за время простой он совсем пылью покрылся. Ух, как я соскучился, то, оказывается, по этому ковшу, рулю и всему остальному. Завел движок. По кузову пробежала дрожь. Чуть больше 500 лошадей под капотом Проснулись Ну, сейчас вы все получите под задницу Саня, я с тобой Открывая пассажирскую дверь, сказал мне Клёпа Всегда хотел на таком покататься, можно? Да ради бога, пристегнись только Сам я уже привязывался четырехточечными ремнями Клёпа плюхнулся в правый ковш и тоже быстренько пристегнулся Подождал несколько минут на холостом ходу. Тронулись. Со двора сервиса выехали не спеша. Жестко, блин, сказал, чуть повысив голос Клепа, когда мы уже проехали несколько километров. Всегда так трясет. Всегда. А бывает еще жестче. Особенно, когда по неровной дороге едешь на большой скорости. И вот мы выезжаем за город. В городе я как-то не решился очень разгоняться. Слева с кротом тоже не спеша едут. Да и несколько полицейских машин нам попалось. А особенно, когда ты практически каждый день слышишь, как кого-то догнали за превышение полицейские и выписали либо штраф, как твоя зарплата, либо права сразу отобрали. То гонять особо не хочется. «Держись, Клёпа!» — сказал я, воткнул второй и утопил педаль газа в пол. «Ох, мать!» — заорал тот, когда нас буквально начал размазывать обсидение от перегрузок. «Вторая, третья, четвертая!» «Охренеть, Саня!» — орал с горящими глазами Клёпа. «Давай, давай! Дай ему под жопу!» Слива на своей чепырке остался далеко позади. Крот сначала тоже был отстал, но тут же пришпорил своего АМГ. «Все-таки у меня пятьсот с небольшим лошадей и почти семьсот у него. Разница есть» как я не пыжился и не выжимал все из этого, Крот нас догнал и обошел по левой полосе. Еще засранец выставил и показал нам средний палец. И все, ушел. Бля, на спидометре уже 200 Справа какие-то машины пролетают, которые мы обгоняем. Вон девки, снова заорал, клепа тыча пальцем в лобовуху. Точно, Икс ее едет. Мы его быстро догоняем. Мимо них мы пролетели, и я еще посигналил. «Тормози!» — помахал мне рукой Клёпа. «Сейчас съезд будет трассе, вон указатель». От основной трассы до этих местных Воробьёвых гор было около двух километров. Уже подъезжая ближе, я увидел множество машин, которые одна за другой там дальше гоняли. Судя по тому, что за ними нет шлейфа пыли, гоняют они по асфальту. Подъехали к небольшому Т-образному перекрестку. За нами, кстати, с трассы свернуло еще несколько машин. На перекрестке стоит небольшая будка. В ней два человека, а дальше и сама трасса. Направо дорога уводила на гору. Вон там народу сколько и машин. А вот налево эта дорога ведет к самой трассе. «Там дальше и эта длинная прямая», — сказал мне Клепа. «Она как раз мимо Воробьевых проходит, и сверху все видно. Слива сейчас сразу туда поедет». — Добрый вечер, — поздоровался подошедший к нам охранник из будки. — Вы погонять или посмотреть? — Добрый, — ответил я. — Сначала погонять, а потом посмотреть. — Тогда прошу вас сто лин за въезд. — Сколько кругов хотите проехать? — Три круга, 150 лин. — Давайте пока три круга. Охранник кивнул, тут же достал небольшой кассовый аппарат. Я отдал ему деньги, он мне чек. Надо же, все как в лучших домах. Проезжайте вон туда дальше, показал он нам рукой. Там инструктор в желтом жилете, скажет вам, как и что. Спасибо. Тронулись дальше. Вон и трасса, ее отсюда очень хорошо видно. Тут же из-за поворота с диким визгом вылетела БМВ-пятерка с красивым заносом и дымом из-под колес, ввинтилась в поворот и поехала дальше. Следом за ней, практически цепляя коленом асфальт, показался какой-то мотоциклист. За ним еще одна тачка. Я прям почувствовал, как во мне потихоньку начинает адреналин закипать. «Вот инструктор этот», — негромко сказал, клепо кивая вперед, И крот там уже». Мы подъехали к заднице АМГ «Крота», терпеливо дождались, пока этот желтый жилет, махая руками, что-то объяснил «Кроту», и, оглянувшись на трассу, махнул ему рукой. Мерен взревел движком, и «Крот» выстрелил с места с дикой пробуксовкой. Видимо, не он первый отсюда так стартует. Вон на асфальте куча черных следов от пробуксовки. «Приветствую!» — радостно поприветствовал нас подошедший инструктор. Классная тачка. Первый раз у нас. Да. Тогда прошу минутку внимания. У вас три круга. Потом, если захотите, можете купить еще. По трассе можете ехать на всю катушку. Если увидите аварию или стоящий автомобиль, включите аварийку. Вдоль всей трассы стоят маршалы, люди с тремя флагами. Они стоят на поворотах. Желтый флаг — внимание и снижение скорости. Красный — прижимаетесь к обочине и остановка. Зеленый — продолжайте движение, как хотите. Если в момент вашего проезда вы увидели желтый или красный флаги, у вас есть еще один запасной круг. Нужно будет подождать, когда уберут песок с трассы или разбитые автомобили и его детали. Такое тоже бывает, с интересом спросил я. «Конечно», — улыбнулся парнишка. «Вы, кстати, на ней, кажется, в карьере выступали». «Ага. Тут не карьер. Вам только круга 3-4 понадобится, чтобы привыкнуть к трассе и как следует почувствовать машину. И вот потом вы уже сможете проехать на ней на полную». В зеркало заднего вида я увидел подъехавшего слива на своей сонате. «Начало трассы вон там дальше», — показал он нам рукой. «Рекомендую вам для начала проехать по ней не спеша, изучить. Потом, если захотите, можете прокатиться на время. На старте есть еще маршалы. Подъедете к ним, скажите, ну, либо сами, как хотите. Езжайте. У маршалов есть секундомеры. Чуть позже сделаем автоматический замер. Вон там еще одна трасса, кольцо, гравийка. Она бесплатная» и чуть дальше прямая, там можно погоняться и покрутиться. — Вон, человек сзади вас, — кивнул он на сливу, — любитель арабского дрифта. — Мы знаем его, — улыбнулся я. — А, ну тогда по трассе покатайтесь, через час они соберутся и начнут гонять. Рекомендую заехать наверх на смотровую. — На Воробьевы горы, — засмеялся Клепа. — Да, их так у нас тут прозвали. Там же наверху и кафешка небольшая, и туалет. Вас сверху будет очень хорошо видно. Так что зрители обеспечены, если вы это, конечно, хотите. Тут же мимо по трассе пронеслась какая-то машина. Я, честно говоря, толком даже марку не успел рассмотреть. Мы с Клёпой с интересом проводили ее взглядом. «Хорошо идет», — посмотрев на улетевшую дальше тачку, сказал парнишка. «За 250 точно». Это прямая самая длинная. На ней выжимают все, что только можно из машин. В общем, все, уважаемые, удачных гонок. Не спешите. Сначала вкатайтесь в трассу. Но это мой вам совет. А там сами смотрите, можете ехать. Спасибо, поблагодарили его мы с Клепой. Он отошел от нас и пошел к Сливе. За его тачкой я увидел еще парочку машин. Вон Каен чей-то даже стоит. Снова дикий рёв, и мимо пролетают две тачки. Х-6 и Х-5. Было видно, что они сцепились и гоняются друг с другом. Мы подкатились к очередному маршалу. Он стоял с зеленым флагом в руках и выпускал машины на трассу. Вон крот стартанул и мгновенно ушел в точку. Ну что, поехали? Подтягивая ремни безопасности, спросил я, ожидая взмаха зеленым флагом. «Давай!» — йорзаев в ковше, ответил он. Первый парнишка оказался прав. Мне понадобилось пять кругов, чтобы окончательно запомнить все повороты и прямые. Наверное, со стороны я выглядел как пенсионер, едущий как можно ближе к правой обочине ярко-красной Эва, которого обгоняют те, кому не лень. Даже какой-то пыжик 306-й и то нас чпокнул. Правда, догнал он нас уже напрямую. Я там немного поигрался с ним, газу поддал. Пыжик тужился, тужился, но нас обошел. Судя по довольным лицам, сидящим в нем молодой пары, они были безумно счастливы, что обогнали нас. Ладно, пусть потешит свое самолюбие. Уже на пятом круге у меня зазвонил телефон. Светка, доставая мобилу, сказал я, на нее у меня был отдельный звонок. Да, Светик? «Ты ехать будешь или нет?» Без предисловий спросила она. «Тут ребята уже ржут над тобой. Говорят, что какой-то пенсионер на этом не едет». «Сейчас все будет, милая. Я трассу запоминал». Мимо пронесся крот, а за ним 140 сороковый купе, а за ним чем-то гремя «Шевроле Круз». А, вон у него под оторвался и бьет его по крылу. То ли он не слышит, то ли азарт делает свое дело. Тачки промчались и ушли дальше. «Давай, милый, покажи им, как ездить надо!» «Кротван уже на десятый круг пошел, и слива на элентре своей, до да тебя догоняет!» И она отключилась. Я только мельком успел в зеркало посмотреть, как слива пролетел слева от нас, да еще и посигналил, гад. «Ну все, вон старт!» Я еле сдерживался, когда мы с Клепой потихоньку ехали. А мимо нас все пролетали... Я сразу 10 кругов оплатил, когда эти три кончились, чтобы дать волю лошадкам. Да из чего греха таить, я и сам хотел прожечь тут вот как следует. Хорошо, что сразу не полетел, сломя голову. Парочка поворотов были довольно-таки хитрых, и, судя по всему, на них улетала куча местных шумахеров. Вон бомпера валяются и куски обшивки. Видать, кто-то даже кувыркался. А перед последней прямой я видел, как у троих кончились тормоза. Перегрели и тачки вынесло на песок. Надо же под другим углом в поворот заходить. И поворотник включать не надо. Ох и гонщики. «Глянь, пенсия какая-то едет!» — воскликнул Клёпа. Мы подъехали на старт и остановились. Рядом с нами стоял Митсубиси Лансер. За рулем сидел дед в очках, рядом бабка. Оба были сосредоточены. По губам бабки я успел прочитать, что она диктует деду обратный отсчет. «Стоящий рядом с нами маршал сначала махал зеленым флагом, типа, давай, дед, жми!» Но потом, поняв, что у деда свой зеленый флаг, говорящий справа сидит, пошел к нам. «Один!» — громко крикнула бабка в открытое окно. «Мать моя женщина!» Лансер взревел двигателем, дед его мгновенно раскрутил и бросил сцепление. Из-под колес повалил дым, и тачка поперла вперед. «Хрена сидит наяривает!» — с восхищением сказал Клепа. «Он тут так половину участников на трассе обойдет!» Мы продолжали наблюдать за уходящим дайл и маршал стоял рядом с нами, открыв рот. Лансер вошел в правый поворот по идеальной траектории и ввинтился в него. Особенно меня поразило то, что дед на тормоз -то нажал, всего ничего. Походу, дедок точно водить умеет. «Деда-то догоните?» Кивнув головой в ту сторону, с улыбкой спросил маршал. «Ох, не знаю даже!» Приняв его игру, ответил я. «Судя по тому, как он стартанул, там под капотом реактивный движок!» Мы засмеялись. — Ладно, стартуйте, пока машин нет, — быстро сказал нам маршал. — Ну что, мой красавчик, покажем, как тут надо ездить. Мимо опять пролетели эти два икса. Вот упертые парни-то. Сколько они уже так гоняются? Кругов десять накрутили, а за ними почему-то с дальним светом кайен. Втыкаю первый, взмах зеленого флага. Я хоть и не люблю резко бросать сцепление, — Но тут что-то решил попробовать. Раскручиваю движок до шести с половиной тысяч и бросаю сцепление. В жопу въехал товарняк, дым и дикий свист из-под всех четырех колес. Меня вмазало в ковш, и мне показалось, что на доли секунды от перегрузки у меня в глазах померкло. «Мать!» — заорал Клёпа, когда мы разгонялись, и я только успевал бивать передачи. В зеркало заднего вида увидел за нами две черные полосы. А звук-то какой при полном разгоне. Глушак не ревет, он стреляет. Там же прямые трубы, катализаторов нет. Нереальный рев».